Олег Круглов. Леськова 2 июля 2018 года. С высокой просторной веранды открывалась притягивающая глаз панорама. Речная гладь, блестящая на солнце, как рыбья чешуя, буйные зеленые заросли вдоль берега, рыбацкие лодочки и шустрые моторки, снующие туда-сюда. Разлив водохранилища тут такой широкий, что противоположного берега не разглядеть, Зато хорошо видны песчаные островки, любимое пристанище рыбаков и яхтсменов, а также тех, кто предпочитает загорать в уединении. Вон на одном, поросшем соснами, белеют развалины сельской церкви. Само-то село затопили при строительстве водохранилища еще в сороковых годах прошлого века. Говорят, не маленькое было село, богатое. А остался один островок до да камня, Вот так и от успешной жизни порой остаются лишь обломки. Стоявший на веранде крупный, но спортивно сложенный мужчина усмехнулся в пышные усы. Пригладил широкой веснущей ладонью аккуратную бородку. Легкий ветерок с реки слегка растрепал его густые каштановые волосы с необычным медным оттенком. Если бы не дорогие современные в Константина с запястья, И именно сейчас, зазвонивший iPhone XR, его можно было принять за купца Паратова из бесприданницы или за еще довольно молодого Никиту Михалкова в этой роли в фильме Жестокий романс. Белый летний костюм изо льна сидел на нем слегка небрежно, как и полагается, стильной дорогой одежде. Его кажущаяся простота оттенялась шейным платком и слепонами с парусиновым верхом. Сбегая пружинистым шагом по ступенькам, ведущим в сад, он выразительно гудел в трубку телефона. «Нет, Иван Николаевич, сейчас никак не могу, я не в городе. Ну ты же знаешь, заканчиваю строительство дома». «Так, так, спешим, хотим к моему дню рождения перебраться». «А как же, все, все будут приглашены. Вот как раз иду встречать нашего дизайнера, приезжает следить тут за всем». «Ну да, ну да». «Ты же знаешь мою Ирину. Ей надо все самое лучшее». П «Передам. И ты, супруги, кланяйся. А в клинику завтра заезжай. Часиком к десяти. Я тебя посмотрю. Починим твое колено, чтоб не дребезжало». Олег Владимирович Круглов раскатисто засмеялся и, отключив телефон, сунул его в карман. Солнце уже изрядно припекало и чувствовалось, как пот тонкой струйкой стекает по спине. Он бы с куда большим удовольствием надел сейчас спортивные шорты и майку, шлепанцы и сбегал к реке окунуться. Но, представив удивленное лицо жены, требовавшей от всей семьи соблюдения четко установленных правил, он лишь поправил пиджак и поспешил к воротам. Судя по хлопающим дверям и веселым голосам, Кира Демина уже приехала. Хорошая это была задумка — поселить ее рядом, в деревне, чтобы ускорить ремонт и быстрее перебраться в новый дом. Он будет свободнее, не связанный обязательными поездками на объект. И супруга, уверенная, что такая блестящая идея именно ей пришла в голову, на время отвлечется, перестанет его изводить своими жалобами и рассказами про откровение очередной гадалки. Славно, что она решила тоже жить здесь, в гостевой пристройке, уже полностью готовой не будет мельтешить перед глазами, мешать его планам. И когда же она успела так измениться? После отъезда сына Ростислава на учебу в Европу? Или раньше, когда его собственная карьера резко пошла в гору благодаря удачно запатентованному методу замены суставов? А Ирина одна занималась и ростиком с его ранним и сложным пубертатом, и домом, и пожилыми родителями, пока он разъезжал по симпозиумам и конференциям? Олег стремился обеспечить семье стабильное благополучие. Перешел на правах партнера в престижную клинику. Денег на семью не жалел. Частная школа — пожалуйста. Домработница — вот с лучшими рекомендациями. Шопинг в Милане — да запросто. И даже такая блажь, как частная партниха, тоже получите. Он не хотел, чтобы жена стала похожа на некоторых своих подружек, которые после сорока превратились в клуш, обабились, подурнели. Ему же было не стыдно появиться с Ириной на любом статусном мероприятии. В прошлом хохотушка-отличница, звезда студенческого театра, любительница турпоходов и песен у костра Ирина, и в сорок с небольшим выглядела молодо и привлекательно, следила за собой, модно одевалась. И всегда во всем слушалась мужа, что было, пожалуй, лучшим ее качеством. Но последние недели от перепадов настроения жены у Олега поднималось давление. Да и дела сейчас шли не так, как хотелось бы. Некоторые рискованные вложения оказались убыточными. Он влез в деньги клиники, чтобы закончить строительство дома и оставаться в глазах партнеров и друзей на плаву. Играть роль этого преуспевающего Бон-Вивана становилось все сложнее. И кажется, он нашел выход. Так что очень хороша эта идея с переездом в деревню. С такими сумбурными мыслями Круглов распахнул массивные деревянные ворота и широким хозяйским жестом приветствовал подъехавших.